ископаемое 9 июля а все-таки европа и есть европа а мы азиаты не цивилизованные по крайней мере я продолжая ехать на запад той же дорогой по которой дэвид ехал на восток я не увидел ни одного дорожного яблока обычно оставляемого лошадьми в отличие от меня гранты убирали за своей лошадью по дороге Позже Дэвид рассказывал, что на протяжении 500 километров он использовал наши яблоки как ориентир, чтобы не сбиться с правильной дороги. А вот мне было сложнее находить его путь. Так что не всегда дерьмо-дерьмо. Оно еще и ориентиром бывает. Как же без него? Виллоупринг от шахтерского поселка остались три дома и таверна с баром, хозяин которой Джерри Ковач разрешил мне запарковаться на переднем дворе. Лошадь мы отвели в загон, где паслись несколько лошадей. Поначалу они хотели прогнать Ваню, но тот так искусно отбивался задними ногами, что они вскоре его оставили, уразумев, что этот парниша в обиду себя не даст. Ковачам повезло, когда местные геологи определили, что вода родника на их территории самая чистая и вкусная во всем этом районе, пока они вручную наполняют ею бутылки и развозят по магазинам и ресторанам, но вскоре поставят автоматическую линию, и производительность достигнет десятков тысяч бутылок в день. Деньги водой потекут им в карман. Но, как любил говорить наш институтский замдиректора по хозчасти товарищ Иванченко, товарищи, все это не так просто. Мечта о барышах рассорила братьев Ковач. Младший вынужден был уехать, продав дом соседу, Биллу Хантеру, и поклявшись никогда не видеть старшего, Бил рассказал мне эту историю, ремонтируя порванные кожаные путы моей лошади. Джерри предложил мне в своем баре выпить столько водки и пива, сколько душе угодно, да только желудок мой позволения такого не дал. Уже несколько дней боль не отпускала меня даже после употребления соды. Он поднес мне шкалик итальянского ликера «Франтика», настоянного на травах, и отпустила меня. «Пей, не хочу». Купил я у него бутылку и на месяц был освобожден от боли, принимая по утрам шкали к другой, а потом уж как получится. Сын Ковачей Тревис учился в университете города Логан в штате Юта и был увлечен американским футболом, играя в студенческой команде. Но в этом спорте, так же как в боксе и волейболе, происходит смена кожи с белой на черную, Более чем на 90% игроки команд чернокожие, и белому там становится неуютно. Вполне вероятно, что негры атлетически превосходят белых, поэтому и главенствуют в силовых видах спорта. Бедняга Трэвис подумывал о переходе в команду европейского футбола, который здесь называют «сокером». Возмущала его. Также практика университетского начальства набирать студентов не по их академическим, а по атлетическим достоинствам. В результате многие черные студенты даже читать могут с трудом. После стопки ликера на следующее утро ехалось легко. Дорога велась вдоль живописной со множеством островков реки Хемс. Столица графства. Их графство можно приравнять к нашим районам, или, как теперь пытаются их называть, волостям. Город Кэмерер был основан после открытия здесь в 1897 году запасов угля. Не только у нас, но и в Америке тяжкий шахтерский труд требовал регулярной разрядки спиртным. Здешний кабатчик Хиггинс был человек религиозный, и читал шахтерам проповеди о моральном поведении. Даже вывесил над стойкой такой призыв «Не пей, пока не купил своему ребенку обувку». Но шахтеры любили сюда заходить, будучи уверены, что здесь смогут одновременно и согрешить, и проповедь послушать. Не надо и в церковь ходить. Уже на выезде из города нас остановил полицейский капрал Дэвид Спранкл который привез с собой детей пообщаться с лошадью, а мне вручил пакет продуктов. Ну, попробуй здесь поголодать. От тридцатой дороги отходил проселок к национальному монументу ископаемых, музею и парку, где были выставлены ископаемые животные и растения, добытые в окружающих горах. Дорога туда шла круто вверх, а я решил остановиться где-нибудь в низине. На обочине стоял щит с названием «Ранчо», хозяином которого был Ричард Льюис. К нему-то во двор я и зарулил. Вышел на крыльцо крепкий мужичок лет 70 и уставился на нас с Ваней в ошалении от моего наглого вторжения на его территорию. Да нам не привыкать. Соскочил я с облучка, и, представившись, произнес такую изящность. «Извините, не могли бы вы быть столь любезны, чтобы предоставить нам возможность переночевать на вашей ферме?» «Ну а куда ему деться, если я уже здесь?» «Да ведь мне ничего, кроме пастбища, не надо. Это уж потом хозяева, в зависимости от степени гостеприимства, могут пригласить или не пригласить в дом». Накормить и спать уложить или на улице оставить. Меня все устраивает, если лошади хорошо. Конечно, могу обидеться, что в дом не пригласили, но это несущественно. Пристроив лошадь, решил я пройтись по окрестностям и навестить соседей. Мой хозяин Льюис спрятался в доме, так и не поняв, зачем я у него во дворе оказался и что со мной дальше делать. Пока пытался отпереть калитку, сделанную из старинного тележного колеса с деревянными спицами, почувствовал присутствие кого-то рядом и, разогнувшись, узрел бородатого мужика с мелкашкой. Я срочно улыбнулся и представился, извинившись за вторжение на его территорию. Он решил временно в меня не стрелять и тоже представился Карлом Удрихом, хозяином дома со множеством балконов и веранд, служившего ему студией для препарирования окаменелых животных и растений. С мелкокалиберкой он вышел для охоты за гремучими змеями. Те нашли убежище между рядами складированных песчаниковых плит, содержавших в себе останки наших предков, окаменевших 50 миллионов лет назад. Карлу – Приезжали заказчики и выбирали понравившуюся рыбку, черепаху или пальмочку, инкапсулированную в песчаник, и платили за каждую окаменелость приличные деньги. Извинившись, что не может уделить мне больше времени, Карл отправился к заказчикам, Роллс-Ройс которых пылил по дороге к его дому. Я же решил зайти в трейлер, запаркованный на территории его участка. Роберт и Луиза Перкинс встретили меня радостно. Здесь весь нечасто друг к другу в гости ходят. Они приехали сюда из Техаса, чтобы выбрать в подарок друзьям окаменелого крокодила. Боб пережил сложнейшую операцию и с тех пор мог передвигаться только на костылях. Но духом был крепок и даже писал книгу о том, как чуть не помер. Я поужинал с ними и заодно узнал, что на государственных землях охота за ископаемыми запрещена, но на частные земли это не распространяется. Попрощавшись с добрейшими техасцами, я вернулся к хозяину ранчо Льюису, который поджидал меня на крыльце с предложением съездить на рыбалку. Несколько удивившись, столь позднему времени для ужения Я, тем не менее, согласился, и мы на вездеходе отправились в горы. По дороге поинтересовался, а где же удочки? На что хозяин рассмеялся и объяснил, что едем на место рыбалки за ископаемыми рыбами. Более 50 миллионов лет назад вся эта территория была огромным озером, а несколько южнее брала начало река куда и сносило течением трупы животных и растений, оседавшие на дно. Их покрывали ил и песок, да так быстро, что они не успевали разложиться. Здесь тогда создались идеальные условия для мумификации живности тех времен. Владелец магазина по продаже ископаемых арендовал у Льюиса участок горного склона и каждое лето приезжал на раскопки. На месте раскопа мы нашли вагончик, окруженный напоминавшими бронтозавров, экскаваторами, бульдозерами, скреперами и другой машинной чертовщиной. Но работало здесь всего четверо студентов из Логанского университета под руководством Майка, бывшего студента геологии этого университета. Побывав однажды на подобном раскопе, Он забросил геологию и открыл лавку супердревностей. Требуется не только знание, но и нюх, чтобы найти место захоронения наиболее ценимых коллекционерами рыб семейства Прискара, крокодилов и черепах. Вскрышка и очистка горизонтальных слоев песчаника производится днем, но поиск окаменелостей требует падающих под острым углом лучей восходящего или заходящего солнца, которые высвечивают едва заметные выпуклости и вогнутости песчаника, захоронившего останки былой жизни. При отсутствии солнца добытчики работают ночами, освещая слои песчаника лучами фар или фонарей. Похоже, добыча эта дает больше дохода, чем промывка золота в этих краях, Песчаниковая пластина 2 х 4 метра со скелетами нескольких рыб или черепах, выступающими на поверхности, продается за 7 тысяч – 10 тысяч долларов. Пластины поменьше уходят – за 700 – 1000 долларов. На рендеву в форте Каспер, продавец окаменелостей, подарил мне пластинку песчаника с рыбкой. Продавал он их всего за 15 20 долларов. Мои здешние хозяева объяснили, что по столь низким ценам продаются не сами окаменелости, а их отпечатки, называемые негативами. Таковым мой подарок в конечном счете и оказался. Но кто же это знает? Я-то теперь знаю, что бывают позитивные и негативные покойники. Несмотря на государственные ограничения, Бизнес добычи окаменелости растет в геометрической прогрессии, напоминая золотую лихорадку прошлого века. По крайней мере, я ею заражен, и теперь везде буду искать что-нибудь ископаемое.